и думает о следах крушения, которыми будет устлана ложа пересохшей речушки. Земля постепенно поглотит поезд и обломки моста, дерево и железо, превратив их в окаменелости, вечный поезд одичал, железный совет встал на путь отступничества. Весна уже славит лето, а вечный поезд атакует насекомые, которых Иуда в жизни не видел. Одни похожи на фонари из сложенной в гармошку бумаги, другие на крохотных монахов в капюшонах. Их сок красен, как кровь. Иуда тянет рельсы. Он поднимает их с земли, разрывая связь с прошлым. Позади него все, кто крутился вокруг поезда, Занимаются неожиданно нашедшимся для них делом. Заступами они разрывают землю там, где лежали пути. Но это плохая маскировка. Поезд не может пройти, не оставив следа. Еще много лет земля будет наращивать новую кожу, а горные кролики и лисы, перечеркиваясь своими тропами колеи, Много лет будут лить дожди и дуть ветры, прежде чем полностью заживет шрам, оставленный вечным поездом. Столько еще работы впереди. Бегство. Непростая штука. Несколько миль в день. Многоразовые рельсы сворачивают то в одну сторону, то в другую, обходя препятствия. Небольшие озера – отдельно стоящие скалы. Бригады землекопов засыпают мелким камнем провалы в земле. Пыльный след тянется за поездом. Вот он достигает редкой рощицы, которая, кажется, жила в ожидании железной дороги, и там происходит собрание железного совета. Нам необходимо планирование. Нам нужны разведчики, охотники, нам нужна вода, нам надо наметить маршрут. И куда же мы пойдем? Братья, братья, какой я тебе брат? Раздается женский голос. Ладно, черт тебя дери, пусть будут сестры. И все смеются. Сестры, сестры. Все вы знаете, что они на этом не успокоятся. Это говорит Узман, и все стихают. Это не шутка. Мы в опасности. Братья, сестры, мы пошли против Яни Правли. Он этого не забудет. На нас будут охотиться и найдут. Из его трубок вырывается пар. Ты не хотел, чтобы мы оказались здесь, — думает Иуда. Ты вовсе не этого хотел. Ты не хотел порывать связь с миром. У тебя была красивая, мятежная мечта — вступить в контакт с гильдиями, как будто они могли прийти нам на помощь. Ты и сейчас ее не оставил. Хотя, будь по-твоему... Ничего такого не вышло бы. Узман – хороший человек. Дело не только в жандармах. ТЖТ назначит цену за наши головы. Мы украли их поезд. Мы украли дорогу. Думаете, они с этим смирятся? Все до единого рохагийские охотники за головами – Пойдут по нашему следу. А город? Что вы, черт возьми, думаете, там про нас забудут? Стоит тишина. Только слышно, как насекомые бьются в стекло фонаря. Дорога принадлежит к ней кробю зону тоже. А мы ее украли. Думаете, они дадут переделанным уйти? И спокойно жить в диких землях. Милиция наверняка уже ищет нас. Милиция. У них есть дирижабли. Они будут искать нас с воздуха. Черт. Думаете, они дадут нам отсидеться где-нибудь и построить идиллическое царство беспределов? Они пригонят поезд назад, набив его нашими головами. «Не получится у нас найти себе маленькую долину ни в десяти, ни в тридцати, ни даже в ста милях отсюда. Если бы можно было... Но нам надо бежать. Нам надо убежать. Дайте мне чертову карту. Вы что, не понимаете, что мы сделали? Чем мы стали... Нестройная масса переделанных. Город для них, для их друзей с числа ксениев и свободных людей. Для воров и убийц, насильников, бродяг, казнокрадов и лжецов. «Вы как деревяшки», — говорит Узман, не скрывая внезапного удивления. «Куски дерева, над которыми поработал божественный нож». Они моргают и смотрят на него, стоя в тени угнанного ими поезда. Лишь на три дня, отклонившись от запланированного маршрута, Железный Совет оказывается в местах, которых нет на карте. Чуждые земли окружают их. Имя им — Срединная Дуга. Они в диких землях Рохаги наиболее разумных вирмов, отправляют исследовать обширные пустые пространства, от которых у этих мелких городских тварей кружится голова. Им дают задание разыскать отставших охотников и водоносов с телегами, ушедших на поиски воды, а также разведчиков, возвращаясь к своим те пойдут туда, где был когда-то тоннель, но не обнаружат ничего, кроме следов гигантского побоища. Оглядев гниеющие на солнце трупы жандармов, они не смогут понять, что случилось с их поездом. Поэтому вирмы должны собрать всех затерявшихся посланцев совета. Дела идут. Беглецы находят источники воды и наполняют ею целый вагон, предварительно замазав в нем щели. Приводят в порядок орудийную башню, заклепав и заварив в ней все дыры, становится похоже на то, что было. Переделанные поспешно усваивают новые знания. Под руководством оставшихся ученых они учатся чертить карты. Куда мы идем? Ночами беглецы играют на банджо и дудках. Сигнальный колокол поезда превращается в литавры. Паровой котел в барабан. Женщины и мужчины снова ложатся вместе. Иногда на закате пяльницы. Иуда ходит за облегчением на бессловесные мужские встречи. Но однажды он ложится с Ангари и они ласкают друг друга искренне и нежно. Местность постепенно становится неузнаваемой, и это восхищает Иуду. На шестой день существования Совета отрезок дороги длиной в милю глотает собственный хвост и движется дальше, а поезд въезжает в фантастический мир синих суккулентов – где на него сразу обрушивается лето. И тут, откуда ни возьмись, появляется отряд жандармов и охотников за головами. Но они сильно недооценивают совет. Их всего тридцать людей и ксениев. На их куртке из растрескавшейся от жары кожи, утыканной шипами, они превращены в оружие, Со знаменем ТЖТ жандармы выходят из зарослей цвета синяка. Мелкие твари, вроде суетливых грибов, прыскают от них в разные стороны. Жандармы открывают стрельбу и кричат в рупоры. «Сложить оружие! Нарушители закона! Сдавайтесь!» Неужели они думают что Железный Совет так легко напугать. Иуда почти благоговеет перед такой глупостью. Двенадцать из тридцати тут же убивают, остальные уносятся прочь. — За ними! За ними! В погоню! — кричит Ангарий, и самые быстроногие из переделанных срываются с места, держа оружие наперевес. «Они знают, где мы!» Но убить удается всего шестерых. Остальные убегают. «Мы обречены», — говорит Узман. «С тех пор, как они оторвались, поезд не прошел еще и ста миль. Они вернутся за нами». Беглецы расставляют ловушки, бочонки с порохом, сложного состава батареи и запальные шнуры. Поезд направляют между двумя каменными выступами, и геомаги вместе с оградомагами врезают каменные стены и иероглифы и оставляют заряженные батареи, так чтобы вес повозки с жандармами заставил камень растечься холодной магмой и затвердеть, как только авангард преследователей увязнет в ней, таков план. Иуда устраивает голем ловушки. Батареи и самотургические турбины его собственной конструкции устроены так, что упавшее дерево, куча костей, груда земли или выброшенные обломки шпал встанут и будут драться за железный совет. Ночами Он обходит беглую железную дорогу в компании Ангарии и Узмана. Несмотря на взаимные нападки, они не могут друг без друга. Стратег и визионер. Жизнь в вечном поезде не затихает и ночью. Вовсю работают мастерские. Переделанные чинят те кремниевые ружья, которые еще можно починить, и производят новое оружие. В горнах они переплавляют отслужившие свое рельсы на панцири и тесаки. Свой город на колесах они превращают в машину войны. «Уже недолго осталось», — говорит Узман. «Настанет время, когда нам, возможно, придется бросить поезд и бежать. Нельзя!» отвечает Ангари. «Без поезда у нас не станет ничего?» Группа лидеров в служебном вагоне склоняется над так называемыми картами. Они составлены в основном по легендам, да и то отрывочным. Столы черного дерева и стены с инкрустацией изрезаны и покрыты граффити еще с первых дней мятежа, когда упившиеся повстанцы упражнялись в дикарских искусствах. «Вот это!» — Узман тычет пальцем в карту. «Что здесь?» «Тресина!» Палец Узмана движется дальше. «Неизвестно!» «Солончаки!» «Каменные осыпи!» «Неизвестно!» «Угольные шахты!» «Неизвестно!» «Дымный камень! Колодец с дымным камнем!» Узман грызет костяшки пальцев и смотрит в окно. За окном члены совета тащат рельс с одного конца краденной дороги на другой. «Есть у нас метеомаги!» «Девчонка по имени Тома!» Кто-то качает головой. Высвистывает ветер чтобы посушить платье. Ничего серьезного. Так, салонный фокус. Нам нужен человек, способный поднять бурю. Нет, вмешивается один из исследователей. Это юноша, который отрастил бороду и щеголяет пропитанной потом рабочей робе. Он качает головой. Я знаю, что вам нужно. Ты думал прорваться через дымный камень? Не надо. Ты видел, что было с Малком, когда его зацепило? Он чуть не умер. Да ты сам видел. Но есть же наверняка способ понять, когда оно начинается? Молодой человек пожимает плечами. «Давление!» «Отвечает он. Трещины? Что-то вроде извержения гейзера?» Он снова пожимает плечами. «Мы осмотрели все это, когда попались. Слишком сложно. Но можно же предсказать?» «Да, можно, но, Узман...» «Сам подумай. Эти карты сплошные догадки. Мы в срединной дуге, а о ней нам точно известно лишь одно». Его палец скользит к верхнему краю карты, вагон качает. «Видишь? Вот это!» Его палец упирается в участок, заштрихованный красным. В двухстах милях от поезда, меньше месяца пути при нынешнем сумасшедшем ритме, участок примыкает к колодцу с дымным камнем. Если старые картографы не ошиблись, и дымный камень тут действительно есть. Знаешь, что это? Конечно, Узман знает. Да и все остальные тоже. Это как отоптическое пятно. Ты же не поведешь нас к пятну, Узман? Я никуда не могу вас повести. Совет сам решает, куда он пойдет. Но я говорю вам, что это единственный шанс. Решайте, хотите вы этого или нет. Если нет, то я останусь с вами и буду сражаться. И мы все погибнем. Но это же пятно. Нет, мы не пойдем через само пятно, только по краю, через его окрестности. Вид у Узмана еще тот. Он стоит и кажется блестящим. Он вспотел от жара собственных трубок и ест уголь. Его губы стали черными. Через пятно мы не пойдем. Нам надо пересечь равнины дымного камня. Если они там есть, если они там есть. Нам надо пересечь равнины дымного камня, а за ними лежит окраина, как от оптической зоны. Даже если они пойдут через камни, то в зону никогда. И ты даже знаешь, почему. Верно, Узман? По очень веской причине. У нас нет выбора. Нет, это не так. Мы можем бежать, бросить поезд здесь и податься в беспределы или сохранить его. В нем наш пот. Это наша дорога. Но если мы хотим его сохранить, то должны решиться на это. Мы должны уйти далеко отсюда, или мы погибнем. Поэтому нам надо на запад. А что на западе? Он тычет пальцем в карту. Как вот оптическая зона. Нам надо пройти по самому ее краю. В голосе Узмана звучит что-то похожее на мольбу. Люди заходили туда и раньше. Ничего с нами не случится. Нам ведь надо, он умоляет, по самому краешку. Он открылся полтысячелетия тому назад. Разлом сквозь который в мир хлынул мощный поток смертельно опасной злокачественной энергии, известный как «вихревой поток». Силы, превосходящей всякое понимание, люди вблизи от разлома могли превратиться в крысоподобных стеклянных тварей, а крысы в демонов, или неестественные звуки, или ягуаров, а деревья. В невозможное мгновение, в невероятные фигуры. Там рождались чудовища. Земля, воздух и само время были там больны. Да какая, в общем-то, разница, говорит кто-то. «Метеомагов у нас все равно нет, и вызвать элементалей никто не умеет а без хорошего постоянного ветра через дымный камень все равно не пройти. Иуда облокачивается на стол. Челка пляшет у него перед глазами. Он разглядывает чернильный ландшафт. — Ну что же, — говорит он, — ну что же? Суматургия, големетрия предполагают вмешательство а для превращения неожившей материи в служанку необходимо убеждать, нашептывать. Только так можно создать новую жизнь. Ну что же, я могу сделать голема из воздуха, думает Иуда. Это будет клочок воздуха в воздухе. Он побежит вместе с нами. Воздух будет бежать сквозь воздух. Это отнимет у него все силы, но Иуда знает, что сможет провести их сквозь дымный камень. Иуда уверен, что они согласятся.